Послесловие. Летом Чита винских с тремя детьми прибыла в окрестности Москвы. И усадьба Ильинка, в которой семья провела все лето, стала для всех любимым и родным местом. В середине августа здесь же родилась первая дочь Михаила и Маши. В честь покойной бабушки темноволосую девочку назвали Аннушкой. Там, в фамильном саду Озеровых. В один из теплых сентябрьских вечеров Маша, гуляя с Михаилом и детьми, ощутила, что вид склоняющегося на дне Невинского, играющих в салки Наташи и Андрея, Николая, запускающего неподалеку воздушного змея, ей невероятно знакома. Она уже видела все это когда-то давно. Тогда она стояла за деревьями, одетая в наряд цыганки. смотрела на себя теперешнюю. В тот миг, когда Маша осознала все это, она поняла, что пять лет назад ее родной сад, как будто услышав ее тогдашнюю сердечную тоску и боль, показал будущее. Именно склонившегося Невинского она видела здесь и потому не могла понять, отчего его лицо казалось незнакомым, однако невозможно дорогим. Именно Андрей и Наташенька играли на лужайке, и именно себя с малышкой на руках она видела сидящей на скамейке. Поэтому Маша была тогда так поражена невероятным сходством молодой женщины с собой. Именно горячо любимый сад детства, будто пытаясь утешить ее боль, показал тогда скорое будущее, счастливое будущее, в котором она пребывала сейчас.